Глава 1. Как обрести уверенность в себе? Я вам скажу, друзья мои, что полностью стать уверенным в себе, даже если вы перечитаете гору книжек и пройдете два десятка тренингов по развитию уверенности, невозможно. Есть, конечно, такие люди, которые самим своим появлением в кругу друзей или знакомых как бы сигнализируют, я очень уверенный в себе человек. Чаще всего это бравада, игра на публику, Что они чувствуют внутри себя, неизвестно. Зато известно, что многие из великих ораторов и публицистов были на самом деле очень неуверенными в себе людьми и завоевали известность вопреки своим природным данным и только лишь благодаря собственным неустанным усилиям. Вспомним фильм «Король говорит». Посмотрите обязательно. Фильм о том, сколько долгих лет и бесплодных попыток понадобилось королю Великобритании Георгу VI для того, чтобы избавиться от заикания и преодолеть страх публичных выступлений. На нем все поставили крест, но король своего добился. Его уверенная девятиминутная речь по радио сплотила нацию в самое тяжелое для страны время. «А если уж у короля ушло столько усилий, даже при поддержке любимой супруги и всех его подданных на обретение уверенности, сколько же усилий потребуется нам?» простым русским женщинам. Но мы тоже попробуем стать уверенными. 13 самых важных шагов по формированию правильной самооценки. Все вокруг говорят, первоочередная наша задача — повысить свою самооценку. Давайте для начала разберемся с тем, что такое самооценка. Из написания этого термина следует, что это то, как я сам себя оцениваю. Но мы живем в обществе, а, следовательно, оцениваем мы себя также и для окружающих. Важно не только то, что я думаю о себе, а то, на какой уровень я себя поднимаю в обществе. А что такое наше общество? Наше общество – это толпа гунов и лицемеров, люди, живущие чужими догмами, чужими нравственными ценностями. Ведь как мы живем? Носим то, что модно, слушаем то, что слушают все – Читаем то, что читают все, регистрируемся в социальных сетях, в которых обитают все наши друзья. Общество — это наш первый и главный враг. А мы должны сохранить свою индивидуальность, несмотря на все старания этого самого вражеского общества нас сломать. «И что же такое наша индивидуальность?» — спросите вы. «А индивидуальность — это то, что никому, кроме вас, не нужно». Общество никогда не признавало человека как личность, всегда стремилось уничтожить, нивелировать все лучшие черты, сформировать человека, послушно шагающего в строю и поющего пионерские песни. Вспомним Высоцкого, Есенина, Блока, Маяковского, чем они все закончили. Вспомним великого Булгакова, труды которого опубликовали только через 26 лет после его смерти. Родителям нужно, чтобы мы росли послушными, школе нужно, чтобы мы были как все, а государству нужно, чтобы мы платили налоги. И как нам среди всего этого общественного давления сформировать правильную самооценку? Перечитав несколько научных и околонаучных источников, я сформулировала несколько полезных и практических советов для вас. Первое. Найдите в себе те черты, которые вы сами в себе цените. Возможно, это то, чего не умеет никто другой. присущие только вам качества, навыки, умения. Похвалите и полюбите себя за это. Доброта и честность не относятся к лучшим чертам, которые ценятся в обществе. Зато вам они дают возможность сказать себе: "Я добрая, я хорошая, я молодец" и в конечном итоге повысить свою самооценку. Второе. Никогда не сравнивайте себя с другими. Допустим, да у них хоть миллион подписчиков в Instagram и 2 миллиона на YouTube. Может быть, для кого-то то, что вы пишете в своих постах, жизненно важно. Может быть, то, что чувствуете именно вы, откликнется в других людях и сильно им поможет. Гордитесь собой и своими успехами. Третье. Всегда следите за собой. Ровная осанка и поднятая голова — это две самые важные вещи на свете. Никогда не опускайте глаза и держите спину прямо. И при любом разговоре смотрите собеседнику прямо в глаза — Не опускайте плечи и не отводите взгляд. Помните, что глаза — это зеркало души, а побеждает в споре всегда тот, кто дольше не отводит взгляд. Четвертое. Никогда не стремитесь к идеальности. Бог создал людей не идеальными и слабыми, иначе все вокруг были бы Илонами Масками и Марками Цукербергами. Зачем нам столько этих гениев, которые обременены сотнями обязанностей и окружены толпами папарацци? Мы с вами не идеальны, слабые и беззащитны, и любим себя за это. В этом наша сила – любить себя не только за лучшие черты, но также и за свои слабости. Пятое. Позволяйте себе слабости и недостатки. Если даже звезды не стесняются признаться в алкоголизме и курении, мы с вами чем хуже. Почему бы вам не перестать ругать себя за съеденную конфетку, кусочек тортика или бесцельное валяние на диване? Хвалите себя неустанно. Похвалить себя за то, что вы умеете находить удовольствие в жизни, очень важно и способствует поднятию самооценки. Шестое. Окружите себя красивыми и любимыми вещами. Это способствует чувству комфорта. А когда вам комфортно, вы просто не можете ощущать себя неуверенно. Примерно так. Если мои любимые красивые вещи все на месте, значит, я спокойно, расслаблена и абсолютно счастливо. Красивая и модная одежда, например, главная для француженок, которых всегда приводят нам в пример, как идеальных женщин. Милые вещи дома, окружающие нас, способствуют нашему индексу счастья. Седьмое. Никогда не слушайте всяких тренеров личностного роста. Открою вам секрет, что никакого личностного роста не существует. Все это уловки психологов-мошенников, желающих на нас заработать. А советы в ученых статьях по формированию правильной самооценки Всего лишь желание заработать на умной статье несколько долларов. Ну или монетизировать канал на YouTube, или заработать в Instagram. Никогда не копайтесь в себе. Это может вас попросту разрушить, что и произошло со мной, когда я начала слушать советы психологов. Вот просто смешно, когда прагматик-психолог начинает лечить писателя, важнейший рабочий инструмент которого – безграничная фантазия. Восьмое. Никогда не слушайте критику в свой адрес. Просто разворачивайтесь и уходите – Их дело критиковать, наше дело формировать правильную самооценку. Лучше ничего при этом не говорить и не реагировать, даже если очень хочется плюнуть в лицо. Девятое. Забудьте о всяком стремлении к достижениям или успеху. Достижения не для каждого. Успех тоже не для каждого. Это как в спорте. Врачи постоянно говорят, что спорт и здоровье несовместимы. В спорте нет слова «здоровье». Не стоит тратить свою жизнь в погоне за тем, что может оказаться в конечном счете вам ненужным. Кому-то нужно и просто быть любимыми, просто быть мамами, иметь счастливую семью или наслаждаться одиночеством. Общество просто губит нас как личностей, заставляя стремиться к недостижимому успеху и чувствовать комплекс неполноценности. Десятое. Во всем должен быть золотой баланс. Чётко разграничьте то, что вы делаете для общества, что вы делаете для близких и то, что вы делаете только для себя. Человек не может заниматься только любимыми делами. Есть и нелюбимые. Никто не говорит, что вы не должны исполнять свои обязанности. Но, закончив с ними, обязательно сделайте что-нибудь для себя. Купите мороженое, отдохните, сходите в кино или на концерт. Поощряйте себя за нелюбимый труд. Многие недальновидные и неумные психологи Советуют ставить свои нужды на первое место. Никогда не стоит этого делать. Вы прослывете законченным эгоистом, и вас все будут ненавидеть. Вам это надо? Нам нужен золотой баланс. 11. Помните, что сомневаться в себе – это совершенно нормально. Если бы великие писатели, художники, поэты не сомневались в себе и не страдали периодически мучительно, они никогда бы не создали ничего путного. Кто бы стал читать роман о человеке, у которого все прекрасно? Закрыли бы на второй странице. Сомневайтесь в себе столько, сколько нужно. Без сомнений, нет достижений и пути вперед. 12. Общайтесь только с теми людьми, которые хотят вас поддержать, что бы вы ни делали или собираетесь сделать. Постулат о том, что можно найти уверенность в самом себе, это снова наглая ложь мошенников-психологов, желающих на вас заработать. Те, кто нас окружают, те и формируют нашу самооценку. Дружите только с понимающими вас людьми или не дружите ни с кем. 13. Ищите во всем позитивные моменты. Вот в Японии, по новейшим данным, около 50 тысяч жителей перешагнули столетний рубеж, а через 15 лет столетних долгожителей в Японии будет более миллиона человек. Вы думаете, почему? Потому что они едят сырую рыбу и водоросли? Нет, это потому, что более позитивной страны найти в мире невозможно. И секрет долголетия жителей страны восходящего солнца заключается в том, что японцы — единственный народ на Земле, который при общении старается не испортить настроение своему собеседнику. Поэтому мы видим настоящее экономическое чудо. У них нет земли, им негде сеять рис и строить города, у них абсолютно отсутствуют природные богатства, но при этом они самая богатая нация на свете, а средняя зарплата японца — половиной тысячи долларов». Я с бывшим мужем жила в Японии и знаю, что даже незнакомому человеку, с которым японец перемолвится парой слов, он при прощании скажет «береги себя». Только японцы полностью избегают негатива при общении и научились контролировать свои мысли, не давая возможности негативным мыслям испортить жизнь и будущее другим людям. Мысли — это семена, из которых вырастает будущее. Японцы, как никто, понимают, что нужно беречь друг друга, осознают, что здоровое мышление и позитивные мысли — основа основ. Первое, что отличает здорового и уверенного в себе человека, это здоровое мышление. Вот о здоровом мышлении мы с вами и поговорим прямо сейчас. Здоровое мышление. Здоровое мышление — крайне полезная вещь, позволяющая нам чувствовать себя счастливыми и довольными, тем самым формируя то, что нам нужно. Высокую самооценку. И самое главное формирование здорового мышления, чтобы мышление было без негативных установок. Научиться правильно мыслить, отслеживать и блокировать негативные мысли следует каждому из нас. Это означает, не нужно забегать вперед, не надо прогнозировать нехорошие события, не стоит накручивать себя попусту, а оценивать только то, что уже произошло, реагировать по факту. Черные мысли имеют обыкновение плодиться и размножаться, Все, что они умеют – бегать по кругу, бесконечно крутиться в нашем подсознании, отравляя существование. Сегодня я поймала себя на том, что мне так не хочется писать, что я начинаю расстраиваться в связи со вчерашним неприятным разговором. Разговор произошел вчера, расстроилась я тоже вчера, а сегодня решила посвятить еще целый день перебиранию вчерашней обиды. Я поняла, что это мои писательские искажения, и решила, что черные мысли нужно прогнать и начать работать. Человек всегда воспринимает себя с искажениями, не умеет мыслить здраво и жить осознанно. И это не только я или вы, а почти все 7,5 миллиарда жителей нашей планеты. Обусловлено отсутствие позитивного мышления всем ходом нашей истории. Человеческая история полна трагедий. Революционные изменения всегда происходили путем манипуляции общественным сознанием, через боль, через трагедии судеб, смерти, переживания. Генетическая память поколений живет в каждом из нас, знаем ли мы об этом или даже не догадываемся. Кто из наших родителей задумывался, что нужно быть просто счастливым, что жизнь — это не только жизнь и смерть, победа и поражение. Она не черно-белая, в ней множество разных оттенков и полутонов. А сейчас искаженное сознание передается по цепочке от поколения к поколению, от родителей к детям, как когда-то передавалось от старшего поколения нашим родителям. «Не высовывайся!» Главный постулат, внушаемый детям взрослыми. Внушается это из благих побуждений, главным образом из желания уберечь своих детей. Наши родители боролись в свое время за кусок пирога и не имели ни времени, ни желания, ни компетенции думать о здоровом мышлении, о здоровой самооценке, о том, чтобы передавать детям не страхи и комплексы, а правильное мышление. Всегда важнее всего было то, что подумают о тебе другие, жить с оглядкой на мнение окружающих. Советское общество – общество одинаково серых и одинаково мрачных людей. И нужно было учить своих детей оценивать себя самому и думать самому, похвалить себя и осудить, не оглядываясь на мнение других людей. Чувствовать себя счастливым и здоровым. К счастью, сейчас растет гораздо более здоровое поколение, не ограниченное страхами и комплексами. И это большой плюс движения вперед. Наш ленивый мозг и формирование привычки. Наш мозг очень ленив, и он способен создавать невероятно эффективные механизмы в целях экономии своих усилий. Любое часто повторяющееся действие наш ленивый мозг интерпретирует в привычку, чтобы не напрягаться каждый день для воспроизведения самых простых действий — одевания, ходьбы, чистки зубов. В привычку мозг способен превращать и более сложные действия, требующие умственных усилий. Умение водителя парковать машину, готовить, отвечать на телефонный звонок — писать статьи или фотографировать. Мозг получает знак. Совершаемое нами действие, привычное, выполняемое на автомате. По знаку запускается обычное автоматическое привычное действие, а после повторения привычного действия мозг получает награду. Сигнал, что все идет хорошо и правильно. После получения награды мозг вновь активизируется и способен на более сложные мыслительные процессы для дальнейших действий. Образуется так называемая «петля привычки», Возможность получить награду за совершение привычных и хорошо знакомых действий. Сформировавшиеся привычки никуда из глубин нашего ленивого мозга не исчезают. Они ждут того часа, когда получат знак на совершение этих самых известных и привычных действий. Именно поэтому мы не можем разучиться плавать, если когда-то плавали, или ездить на велосипеде, если учились этому ранее. Именно по знаку происходят привычные физические, эмоциональные или умственные действия. И плохие привычки изменить гораздо труднее, потому что награда для нас более значима. Нужно всего лишь отследить механизм формирования привычки и выявить то, что является для нас значимой наградой. Что мы получаем, когда, расстроившись, идем курить? Мнимое спокойствие. А съев большой кусочек тортика, удовлетворение, удовольствие, отдых от надоевшей работы. Нужно выявить и записать для себя знаки и награды при осуществлении привычных действий. Так, если мы перекусываем во время работы или отвлекаемся на телефонный разговор, часто ищем лишь возможности отвлечься от рутинных действий и переключаем свой мозг на получение удовольствия. Нужно задуматься над механизмом получения награды и заменить, к примеру, поедание кусочка тортика на прогулку по парку или приятный разговор со старым другом. Любое поведение, которое дает нам временное удовлетворение, облегчение, временное удовольствие, а в долгосрочной перспективе наносит вред и имеет негативные последствия, ведет к формированию зависимости и не решает наших проблем. Это может быть пристрастие к шопингу, к интернету, к еде, к сексу, к бесконечному потребительству и даже к алкоголю и наркотикам. Все научные методы избавления от плохих привычек основаны на механизме замещения, замене одной привычки на другую. Награда при этом должна быть такой же значимой. Часто бывает так, что, как в моем... Часто бывает так, что, как в моем сегодняшнем случае, ленивый мозг перебирает обиду и полученный вчера стресс, лишь бы не напрягаться и не работать. Давайте мы с вами разберемся, что же такое стресс. Стресс и выученная беспомощность. Человек давно начал задумываться, что такое для человека стресс – благо или вред. Если обратиться к теории, то стресс – это психологическая и физиологическая реакция нашего организма на сложные ситуации, направленная на адаптацию к ним. Поэтому стресс в небольших количествах даже полезен для здоровья и делает организм более устойчивым. Но когда стресс становится постоянным, это отрицательно сказывается не только на эффективности нашей жизнедеятельности, но и на здоровье. Впервые стресс как модель показали персидскому шейху. Для него подготовили представление. Клетку, в которой одновременно находились лев и ягненок. Конечно же, сильный и голодный лев, недолго думая, задрал ягненка, и бедное животное в муках скончалось на глазах у шейха. Шейх получил моральную травму, тем самым дав повод окружающим задуматься о том, что стресс — это вовсе не благо. Непонимание того, как нужно противостоять стрессу, формируя в себе здоровое мышление, приводит нас к выученной беспомощности. В науке состоялось много экспериментов по формированию у человека беспомощности, пассивности и добровольного бессилия. Еще в далеком 1965 году состоялся широко известный мировой общественности эксперимент с тремя группами собак. Собак запирали в клетки и били их разрядами электрического тока, формируя страх перед высокими звуками. К удивлению экспериментаторов, когда клетки открывали, собаки даже не пытались убежать. Они просто лежали и скулили, готовые к еще большим разрядам тока и к своим болезненным ощущениям. Это был первый вариант эксперимента. Во втором варианте собаки из первой группы могли нажать на панель носом и отключить напряжение. Вторую же группу били током в том случае, если собака из первой группы не могла нажать на панель для отключения тока, тем самым связывая их между собой. А третья группа собак вовсе не получала разрядов тока. Затем всех собак помещали в другой контейнер, и каждая из них могла перепрыгнуть через загородку на другую сторону, где ток был отключен. Обученная отключать ток собака легко перепрыгивала через загородку и спасалась. Та, которая совсем не получала разрядов тока, убегала и ничего не боялась. А вот собаки из второй группы, от действий которых совершенно не зависел исходный результат, даже не пытались спастись. Они просто лежали и ждали новых ударов тока. Таким образом, ученые выяснили, что можно искусственно сформировать ощущение беспомощности и установку на пассивность. Лично я считаю, что любая группа становится фактором давления на человека и формирования у него социальной пассивности и вынужденной беспомощности, особенно если человек слаб или обладает ярко выраженной индивидуальностью. Мое мнение подтверждает еще один известный эксперимент с крысиным раем. Он называется «Вселенная-25». Четыре пары мышей посадили в помещение с водой и едой. всем обеспечивали, следили за их здоровьем. Сначала в комфортных условиях мыши начали усердно размножаться, но на цифре в 2200 особей размножение внезапно полностью остановилось. Оказалось, что власть в группе захватили самые старые самцы, изгнав молодых в самое неудобное место и сделав тем самым изгоями в обществе. Самки при этом лишились защиты и стали проявлять агрессию ко всем, даже к своим детям, А вдобавок в группе мышей появилась новая популяция – красавцы, которые только ели, спали и чистили шортку, не испытывая интереса к продолжению рода. У этих мышей-красавчиков отсутствовало даже стремление отвоевать себе место под солнцем в мышином обществе. Кстати, ничего не напоминает? Я просто-таки вижу инстаграм красавцев и красавиц, ничем в жизни больше не интересующихся. А дальше началось вырождение мышиной популяции и патологические сбои. Взрослые и пожилые поедали молодых, самки стали агрессивными, молодые самцы стали нарциссами, и в среде мышиной стаи начались гомосексуальные контакты. Ученые сделали вывод, что в условиях иерархии и главенства силы в мышиной популяции самцы и самки испытывают стресс, прекращают размножаться, а потом и вовсе гибнут. Мне иногда кажется, что скоро все члены нашего общества превратятся в инстаграм-блогеров, и мы все погибнем. Как преодолеть страх общения? Вы сильно удивитесь, когда узнаете, какой стресс у людей встречается наиболее часто. Это стресс от общения с людьми, и в той или иной степени он присутствует у всех жителей нашей планеты. Проблема взаимодействия с другими – одна из самых важных проблем, вызывающих стресс. Если любое взаимодействие со знакомыми или неприятными людьми вызывает напряжение, человек считается социофобом. Вы опять удивитесь, но почти все люди социофобы. Только одни больше, а другие меньше. У нормального человека, правильно взаимодействующего с обществом, должны быть амбиции, желание быть реализованным в социуме. Но у многих этих амбиций просто нет. Для них нахождение в зоне комфорта означает избегание общения с другими людьми, А все мы знаем, что без общения в социуме и завязывания социальных связей невозможно развиваться и стать значимым в обществе. Страх общения у человека обусловлен боязнью, что о нем подумают другие люди, и страх этот находится только в нашем подсознании. Человек, испытывающий страх общения, не реализует многие свои возможности. И люди, которые боятся общества и группового общения, делятся на две категории. Первая категория — Они боятся сложных телефонных разговоров, новых людей. Часто для окружающих эти страхи кажутся глупыми и надуманными, но это не так. Например, такие люди страшатся, что у них начнут дрожать руки, когда они будут держать чашку кофе. Боятся, что не той рукой возьмут вилку в ресторане, что перепутают приборы и тем самым по незнанию нарушат правила этикета. Таким образом возникает замкнутый круг. У человека рождается страх, что люди увидят его трясущиеся руки, он начинает избегать других людей, не пьет кофе на людях, только в одиночестве, и это рождает еще больший страх. Вторая категория. Эти люди пытаются перебороть тревогу, ведут себя шумно и активно, чтобы другие не увидели, что они волнуются. Окружающим не нравится их агрессивность, они начинают считать их хамами и не хотят с ними общаться. Но опять возникает замкнутый круг. С этими страхами можно и нужно что-то делать, ведь излишняя застенчивость — это ограниченность упущенной возможности, отсутствие развития и полноценной жизни. У людей, испытывающих стресс от общения, общие ошибки восприятия. В то время как они думают, что у них нет навыка общения, боятся, что у собеседника сложится неправильное впечатление о них, что они почувствуют себя ниже других людей, на самом деле о них вовсе никто не думает. Все эти пункты формируют одно — Наша мысль. Сначала мы думаем, что о нас подумают другие люди, затем начинаем бояться, а чем больше мы боимся, тем больше рождается негативных мыслей, и тем скорее мы невольно становимся социофобами. Например, студент на лекции может сидеть и думать, что все заметят, как сильно он не уверен в себе. А на самом деле всем на него наплевать. И все, что нужно этому студенту, переключить вектор внимания с себя на других, посмотреть на то, что происходит вокруг. Как научиться менять свои мысли и реакцию на стресс? Для формирования здорового мышления нужно менять в первую очередь свои мысли. Установка — это самое главное. Следите за своими мыслями. Психика не может мобилизоваться, если человек в голове сформировал привычную доминанту реагирования на стресс. Если он уверен, что не может справиться со своим стрессом, он с ним не справится. Издавна человек реагирует на стресс всего тремя способами — Нападать, убегать или замирать. Чтобы понять, что нужно делать, стоит оценить нашу собственную реакцию на стресс. Какие действия привычны именно для нас. Для оценки нашей реакции необходимо расписать и разложить по полочкам ситуации дискомфорта, вызывающие стресс. Все это можно сделать в форме таблицы – Расписать и разложить по полочкам, какой в целом вы человек, когда происходит тревожная ситуация, где она происходит, кто вызывает у вас ситуацию стресса, что может спровоцировать тревожность и стрессовое состояние, какие стереотипы поведения и реакции на стресс у вас главенствуют. Выделить главное из всего хаоса переживаний, разделить ситуации и реакции на сегменты. Даже если просто расписать свои выводы на листочке бумаги, уровень напряжения заметно снизится. Правда заключается в том, что мы сами себя ослабляем и готовим свою предрасположенность в стрессовой ситуации отреагировать срывом. И организм наш немедленно реагирует на стрессовую ситуацию. У одного включается психосоматика, у другого происходит снижение настроения, депрессия ощущений, вялость и подавленность, а третий, чтобы избавиться от тревожного состояния, начинает пить. В психологии существует метод диагностики – искусственно загнать человека в тяжелое переживание и узнать, какой орган более всего реагирует на стресс. Обычно где тонко, там рвется. Больной орган остро реагирует на тяжелые переживания, и это происходит мгновенно. В стрессовом состоянии не рекомендуется принимать важные решения, поскольку у нас не включаются зоны мозга, ответственные за решение задач. Человек по-прежнему думает, что он мыслит рационально – Но двух доминантов в голове головного мозга не бывает. Это аксиома психофизиологии. Человек, скованный страхом, не может рационально мыслить на волне стрессового состояния и переживаний. Наша энергия тратится либо на переживания, либо на решение задач. Если мы переживаем, мы не имеем возможности решать и делать правильные выводы. Со стрессом нужно научиться бороться. Формирование стрессоустойчивости. Справляться со стрессом можно здоровыми и нездоровыми способами. Нездоровые способы. Пытаться избегать перенапряжения нервной системы с помощью еды, алкоголя и курения. Алкоголь, еда, курение, компьютерные игры – это наши зависимости. Например, если что-то жевать, то в коре головного мозга снижается доминанта тревоги. Мы переключаемся на стереотипное действие. Закуриваем сигарету, выпиваем бокал вина и, и на время наше состояние облегчается. Иногда даже врачи советуют «выпей рюмочку, и все пройдет». Но все это временные меры и временное облегчение. Наша цель – успокоиться и расслабиться. Но, применяя нездоровые способы, впоследствии мы понимаем, что негативные мысли и проблемы никуда не ушли, так и остались с нами. Из петли привычки мы сами сформировали свою зависимость. Но существуют и здоровые способы – Формировать стрессоустойчивость и делать опережение. Научиться самостоятельно восстанавливать свои силы, не прибегая к нездоровым способам. Нужно формировать взрослые отношения к себе. Для этого существуют проверенные временем опробированные установки. Одна из таких установок – «После ядерной войны останусь я и тараканы». Еще одна замечательная установка на развитие стрессоустойчивости – «В жизни возможно все, и у меня тоже могут быть неприятности». но что бы ни случилось, у меня все равно все будет хорошо. Наша реакция на стресс зависит только от нас. У каждого человека неприятности были и будут, но один к ним готов, а второй не готов. Если мы себя любим, то мы всегда берем на себя ответственность и даем себе установку. Какие бы ни случились проблемы, я с ними буду справляться. Есть отличная восточная поговорка «Куда мысли, туда и энергия». А японцы говорят, не учи судьбу плохому. Берем на себя ответственность. Ведь если мы приводим себя к нервному срыву, то все ресурсы нашего организма уходят только на то, чтобы с ним справиться. Хронический стресс очень опасен и может привести к неврозам, психозам, алкоголизму, нарушениям сердечной деятельности, артериальной гипертензии, язвенным поражением желудочно-кишечного тракта, в тяжелых случаях возможны инфаркт миокарда и инсульт, Появляются головные боли, необъяснимые приступы усталости, боли в области сердца, отмечается снижение работоспособности, повышение артериального давления, приступы дрожи и ознобы, повышенная потливость, тошнота, мышечные боли. Все эти признаки не следует игнорировать, требуется срочное обращение к врачу. Но все мы знаем, что болезнь легче предупредить, чем лечить. И существует несколько общих правил для повышения своей стрессоустойчивости – Разные типы личности по-разному реагируют, но есть общие принципы для всех. Принцип удовлетворения. Мы должны стремиться к выравниванию своего эмоционального фона, даже если ситуация вокруг нас в целом неблагоприятна. Принцип реальности. Это то, о чем мы говорим. Выработка здорового мышления, терпения и спокойствия. Принцип ценности. Свои цели нужно ставить в порядке очередности по степени значимости – намечать разные пути их достижения. Принцип творчества. Из критических ситуаций можно извлекать уроки, а творчество воспринимать как способ их преодоления. Важно стремиться к установленной и правильно поставленной жизненной цели. Не идти к нереальной цели и не размениваться по мелочам. Жить и отдыхать нужно в соответствии со своими биоритмами. Известный ученый Ганс Селье, посвятивший всю жизнь разработкам борьбы со стрессом, говорил, отдыхайте, пока еще не успели устать. И в наше время самый главный наш враг — обилие информации. Интоксикация информацией и жизненное пространство. Мы можем этого не осознавать, но сейчас у всех нас присутствует интоксикация информации. Информация везде и всюду. Мы говорим о том, что мир изменился, что он никогда не станет прежним, но мы-то остались прежними. Возможности нашего мозга такие же, как и в прошлом веке. Многие смотрят в планшет или смартфон перед сном. Бесконечная новостная лента мелькает у нас перед глазами, озадачивая мозг и не давая впоследствии нам спокойно уснуть. Мозг за то время, что мы читаем бесполезную информацию, проделывает огромную работу и тратит свои уникальные резервы. 90% информации поступает в наш мозг через зрение. Нам кажется, что рекламные баннеры мелькают в ленте, и мы не обращаем на них внимания. Но это не так. Наш мозг уже все проанализировал и поделил на две категории. Ценную информацию, с которой следует разобраться, и хлам, который совершенно не нужен. Только представьте, какую огромную работу проделывает наш мозг за целый день, анализируя тонны информации, которая к нам поступает, и раскладывая ее на части. А в конце дня мы его еще добиваем, листая бесконечную ленту Facebook, Viber, Telegram, Просматриваем электронную почту, отвечаем на комментарии. Конечно же, сигнал спать в наш мозг не поступает, даже во сне он перегружен и продолжает работать, а сон — это самое важное для нашей работоспособности. Если человек плохо спит ночью, усталость и напряжение у него накапливаются, повышается вероятность депрессии. Некоторые вообще, начитавшись новостей и борясь со сном, встают ночью к холодильнику. Известно, что фашисты проделывали опыты над людьми, не давая им спать. Это называется депривация сна. Люди, которые работают в ночные смены, тоже сбивают свои биоритмы, приводя себя к болезням. Много работать, чтобы потом долго лечиться, таковаться на работы в ночное время или ночных дежурств. В состоянии истощения и из желания сделать себя работоспособным мы вступаем в замкнутый круг. Пьем кофе, иногда принимаем таблетку снотворного на ночь, Хотя давно уже известно, что химические психостимуляторы вызывают зависимость. После приема снотворных одну неделю, следующие две недели нужно учиться засыпать без таблеток, проверено мною на личном опыте. Это еще одна наша проблема, о важности которой много говорил тот же Ганс Селье. Отсутствие личного пространства. У нас отсутствует правильная культура в организации своего жизненного пространства. Даже в Древней Греции уже было известно о важности личного пространства для человека. Именно греки изобрели аскезу, когда человек не справлялся с напряжением и уходил в келью, чтобы побыть в одиночестве и отдохнуть от людей. А теперь, только представьте, какой объем информации извне был у древних греков и какой поток льется сейчас на вас. И они еще говорили об усталости? И в нашей ситуации обязательно выделять в течение дня время для себя, для того, чтобы просто побыть одному, в тишине, временно выключая все раздражители. Даже маленький ребенок, не говоря уже о ребенке постарше, который целый день занят на уроках, в секциях и кружках, нуждается в выделении времени на то, чтобы побыть одному. Еще одна проблема – многозадачность, когда мы пытаемся одновременно заниматься ребенком, читать, смотреть телевизор и разговаривать по телефону. Наш мозг не компьютер, он не справляется со множеством одновременно поставленных задач. Итак, что в целом нужно, чтобы человек был здоров? Совсем немного. Внутренние ресурсы – Здоровое мышление, здоровая самооценка, здоровые способы справляться со стрессом, здоровые способы самостоятельно восстанавливать свои резервы. Существуют несложные правила. Жить в соответствии с биоритмами, в течение дня выделять время для себя, избегать многозадачности, отдыхать раньше, чем устаешь, держать при себе информацию, которую нельзя ни с кем делиться, избегать непосильных задач, создавать зону развития и возможности творчества. И напоследок скажу, что я даю вам советы из своего жизненного опыта не только как психолог, а как успешный предприниматель, у которого всегда все в жизни получается хорошо. Но, к сожалению, это не делает меня счастливой. Делает лишь успешной. Любые советы каждый может пересмотреть для себя и сделать выводы. Психотравма. К сожалению, иногда происходит так, что несколько стрессовых факторов накладываются друг на друга. Одновременно возникают неприятности на работе, в личной жизни, со здоровьем, с деньгами и близкими. Возникает психотравма, и справиться с ней гораздо сложнее, чем просто со стрессом. Еще Фрейд говорил, что личность не осознает, что пережила психотравму, глубокие переживания остаются в глубине подсознания, и с ними необходимо работать на профессиональном уровне. Многие обращаются за помощью к психологу, хотя обращаться к психотравмой следует к психотерапевту. Психолог лечит словом. психотерапевт словом и таблеткой, а психиатр лечит только медикаментозно. У психотравмы существуют три критерия – неожиданность, сильный эффект, неразделенность. Если эти три критерия совпадают, мы говорим уже не о стрессе, мы говорим о психотравме. Пожалуй, психотравма хотя бы раз в жизни была у каждого. Один с ней живет и хорошо себя чувствует, другой понимает, что что-то с ним не так и обращается за помощью – И вот тут главная беда и неправильная модель лечения. Человек идет к психологу, его заставляют возвращаться к психотравмирующим событиям, вспоминать, тыкают носом и возвращать к плохому состоянию. Существует мнение, что психолог – это недоученный психотерапевт. Это неплохо и нехорошо, но при психотравме они помочь не могут. Подробнее о методах лечения, которые они применяют, мы поговорим позже. У человека есть всего три модели поведения, когда он испытывает сильный страх, и мы о них говорили. Замирать, убегать от страха или идти ему навстречу. У психологов существует техника экспозиция. Психотерапевты или психиатры говорят о том, что при наличии психотравмы применять ее нельзя категорически. Человеку, у которого клаустрофобия и боязнь находиться в лифте, Некоторые психологи советуют пойти навстречу своему страху и зайти в лифт. Человеку, боящемуся шумных мест скопления людей или метро, они советуют преодолеть свой страх, спуститься в метро или оказаться в толпе и пережить еще раз свои болезненные ощущения. Если человек обращается к такому специалисту и слушает его советы, закончиться все это может крайне печально. К испытываемому сильному страху подключаются еще и физиологические ощущения. Скачет давление, начинается тахикардия, немеют руки и ноги. Опыт оказывается слишком мучительным, но клиент, доверяющий психологу и уверенный в его методах лечения, убежден в том, что ему было плохо, но сегодня он смог выжить, значит, сможет выжить и в следующий раз. Если психолог советует подобные методы избавления от страхов, он должен сопровождать клиента и держать его за руку, вместе с ним пережить страх нахождения в лифте, встречу с пауками, мышами и тараканами. Любой специалист должен нести ответственность за свои рекомендации, особенно если человек пошел навстречу своему страху, а в результате оказался нуждающимся в срочной медицинской помощи. Сколько не толкает человека навстречу его страху, Триггер травмирующего события так и остается в подсознании. Стратегия избегания ситуации, вызывающих страх, тоже не дает никакого эффекта. Обе эти стратегии могут дать только временное и мнимое облегчение. Люди на подсознательном уровне часто самостоятельно используют стратегию избегания или отстранения. Так, вместо того, чтобы решать беспокоящую их проблему, листают бесконечную ленту Facebook или постят картинки в Instagram, стараются переключить внимание и занять свою голову другими мыслями. Это также путь, ведущий в никуда. Тревога снижается, пока занята голова, или пока человека держат за руку. Все дело в том, что если человек не учится справляться самостоятельно, а ищет поддержку и сильную руку вовне, он никогда и не научится. Как только руку отпустят, все страхи вернутся вновь. Психотерапевты и психиатры выступают против использования таких методов. Они говорят о том, что человек только с помощью специалиста должен разобраться в причинах страха. Самое главное — найти причину, истоки. Какой фактор вызвал психотравму? Экзогенный фактор, находящийся во внешнем мире, или эндогенный, причина которого находится внутри — И, конечно, хорошие психотерапевты и психиатры против переключения внимания и снижения напряжения с помощью нездоровых методов. Еще одна причина страхов, мешающая жить счастливо и плодотворно – прокрастинация. Это еще один заумный термин, выдуманный психологами, а также их способ нажива на клиенте. Если человек не приступает к тому, что должен сделать, а стремится отложить на потом, причина все та же – страхи, вызванные пережитой психотравмой. А вовсе не лень. Если предложить человеку выбор, делать то, что он знает и умеет, или начать что-то новое, он с большой долей вероятности выберет хорошо знакомое старое, займется тем, что хорошо умеет. Он будет избегать как напряжения, связанного с выбором, так и напряжения, связанного с новым видом деятельности. В момент оценки ситуации наш мозг определяет риски и склоняется к виду деятельности, в котором меньше рисков. Мой мозг, как я вам рассказывала, иногда предпочитает сосредоточиться на обиде, чем напрячься и начать проделывать длительную и трудоемкую мыслительную работу. Ситуация избегания или ситуация достижения у человека преобладает лишь одна стратегия из этих двух. И здоровое мышление – это не бежать от своего страха, а двигаться от боли к удовольствию. Не прибегать к непосильным задачам с большой долей эмоционального и физиологического напряжения – Все мы знаем, что если нужно срочно что-то решить, и нужно это именно вам, мы поднимаемся, бежим и делаем, не думая о страхах и избегании. Мы не спрашиваем у Google, что такое прокрастинация, и не ищем ответа в социальных сетях. Мы просто знаем, что это нужно сделать. На курсах сценаристов нас учили напрягать свой мозг и искать пять вариантов каждому поворотному пункту сюжета или сцены — сочинять то, что может казаться совершенно ненормальным, заставлять работать свой мозг на пределе возможностей. Реакция на стресс или на психотравму зависит также и от типа личности. Крайне тревожные люди, пережившие в прочном значимую психотравму, склонны или к перфекционизму, или к излишней мнительности, или к максимализму. Перфекционисты стараются все сделать на 5 с плюсом, чтобы результат был идеален. Но на самом деле все перфекционисты Крайне тревожные люди. Давайте вспомним отличников в школе. Вспомним, как они переживают из-за каждой оценки. Мнительные люди используют свои методы снижения тревоги и страхов. Например, несколько раз проверяют, закрыли ли они дверь, выключили ли утюг, свет, плиту. Могут несколько раз перепроверять, чем занят ребенок, даже если он занят долгое время занимательной игрой. Максималисты стараются полностью владеть ситуацией, и знать и собирать информацию обо всем и обо всех. Они считают, что предупрежден, значит вооружен. Контроль над ситуацией для них главное. Хотя, если бы они обладали здоровым мышлением и не имели негативных установок, им бы не пришлось переживать. Существует еще один способ избежать тревог и страхов. Ритуалы. К одним из ритуалов относится молитва. Сильно религиозные люди не приступают к делу, не испросив предварительно согласие у Бога. Нерелигиозные люди придумывают свои ритуалы. Посмотреть в зеркало перед выходом, не возвращаться, если что-то забыл, посидеть перед дорогой. У каждого свои наработанные методы, многие из них нам услужливо подсказывает генетическая память, советы старшего поколения. И это тоже способ избегания страхов, при котором проблема, находящаяся внутри человека, не решается. Чтобы ее решить, нужно применить рациональные методы. Мы с вами знаем, что здоровье человеческое не бесконечно, а психика имеет свойство истощаться, и мы должны самостоятельно найти резервы ее восстановления. Например, проделать упражнение, как мы с вами уже говорили, расписав таблицу тревожащую ситуацию и свои стратегии защитного поведения. Так мы лучше выявим свои стратегии реагирования. В таблице нужно ответить на вопросы. Что происходит в вашей жизни плохого? Чего именно вы боитесь? Насколько этот страх влияет на вашу жизнь? Каким образом этот страх влияет на вашу жизнь? Каким последствиям приводит ваш страх? Мы с вами уже видели, что когда описываешь на бумаге свои ощущения, это помогает систематизировать результаты, обдумать и проанализировать причины страхов. В целом мы должны понимать, что законы работы психики такие же, как и у других органов. Чтобы сделать свою психику здоровой, нужно научиться находить причины радости, спокойствия, управлять своими эмоциями, вовремя убирать ощущения тревоги. Как мы сами приводим себя к болезням и паническим атакам? Ведь почему возникают болезни? Психологи и ученые давно выяснили, что боль имеет сигнальное значение, заставляет нас прислушиваться к себе и к своему больному органу, обратить на него внимание. Обычно, если появляются боли, это говорит о том, что сам человек довольно продолжительное время шел к своему заболеванию, не обращая внимания на сигналы своего организма. Организм — это единая система, И очень важно хорошо это понимать, а также знать, что мы в состоянии повлиять на эту систему. Все анальгетики действуют только на мозг, а не на причину заболевания. Боль заглушается, но причина заболевания остается невыясненной. Убираются симптомы, но не сама болезнь. А если что-то болит, значит ты что-то делаешь не так. После серьезных заболеваний люди обычно переосмысливают и изменяют свою жизнь, Никакие болезни, в том числе и депрессии, психосоматические болезни, панические атаки, не развиваются на пустом месте. Стресс — это реакция дезадаптации, перегрузка организма, когда не хватает собственных ресурсов, и чтобы избежать стресса, у живой системы всего два выхода — изменить среду или изменить себя. Весь ход человеческой истории — история приспособления и умения справляться и адаптироваться в среде. Давайте вспомним, что толстокожие мамонты в ходе эволюции вымерли, а тараканы остались. Мы не имеем возможности жить в безоблачном раю, когда не происходит никаких тревожных событий, когда мы не переживаем за близких, когда мы ни с кем не спорим, не конфликтуем, находимся в энергоинформационном вакууме. Многие из нас подвержены стрессу, а в тяжелых случаях у некоторых наблюдаются панические атаки. Как и после большинства серьезных болезней, после панических атак человек начинает переосмысливать свою жизнь. У человека, пережившего приступ панической атаки, проснувшегося однажды в пять часов утра от сильного сердцебиения, одышки, внутренней дрожи или комка в горле, жизнь обычно делится на «до» и «после». Мы все устроены так, что плохие мысли, которые мы крутим в своей голове, рождают плохие эмоции. А если мы постоянно прокручиваем плохие мысли… Мы рождаем в себе предрасположенность к паническим атакам. Сначала мы думаем, потом мы чувствуем. Наши мысли не останавливаются даже ночью. Мозг работает и продолжает эмоционально реагировать, когда мы спим. Приступ панической атаки. Ситуация, мысль, эмоция. А паническая атака – это не что иное, как истощение психофизиологического резерва организма, при котором в кровь выбрасывается адреналин. Человек чувствует, что болен, он обращается к врачу. Обычно врачи полностью его обследуют и ничего не находят. Если он говорит, что у него тревожное состояние, врачи делают ЭКГ, а далее рекомендуют пойти проверить сердце и сосуды. Рекомендации психотерапевтов при приступе панической атаки. Первое. Информированность. Второе. Коррекция мышления. Третье. Изменение поведения. Четвертое. закрепление здорового стереотипа мышления и поведения. Ни один человек не умер от панической атаки. Нужно восстанавливать свою нервную систему, развивать внутренний механизм саморегуляции, заметить свою тревожную мысль, отследить ее и купировать на сознательном уровне. Опыт врачей в условиях стационара подтверждает, да, мы и сами хорошо об этом знаем, тот, кто верит в свою победу над болезнью, выздоравливает, а у кого негативные установки – тот медленно угасает. Например, молодой парень приходит к врачу. Он убежден, что он болен, меряет давление, начинает сомневаться в качестве своего здоровья. Он пытается выяснить, что у него – инфаркт или инсульт. При этом все эпизоды болезненного состояния у молодого человека имеют эмоциональную основу. Но кардиологи видят проявление панической атаки и начинают лечить органы, не устраняя первопричину. Они лечат сердце, назначают препараты, хотя причина на уровне неправильной поведенческой психологии. И вот в такой ситуации нужен не врач, а обычный психолог. Или парень истощен любовными переживаниями, не спит ночами, и у него начинается тахикардия. Врач, компетентное лицо, говорит, что ситуация тревожная и назначает препараты, ведь это его работа. Никто из наших врачей не будет работать с причинами, вызывающими панические атаки. Такие пациенты крайне редко получают квалифицированную помощь. И это дефект подготовки специалистов в нашей системе. Пациент получит рекомендации, но не услышит ни слова об истощении нервной системы, о том, что нужно формировать здоровый механизм саморегуляции, уметь справляться без посторонней помощи. Ему не скажут, что, когда он займется проблемной ситуацией и нахождением путей решения, все симптомы заболевания пройдут. И решение любой проблемы зависит только от человека, от его оценки. Один опускает руки и сдается, другой использует проблемную ситуацию для роста и движения вперед. Учеными очень давно проводятся исследования, как наши установки влияют на жизнь. И оказалось, что неправильное мышление приводит к истощению всех резервов организма. Например, в древних племенах очень сильна власть жрецов и колдунов, Они носят с собой костяшки ящериц. И вот, если они показывали на какого-то человека этими костяшками, тот понимал, что его прокляли. У него начиналась тяжелейшая депрессия, он больше не принимал участия в общественной жизни, считал себя изгоем в своем племени. Часто проклятые умирали, не в силах выдержать изгнание из здорового племени. Негативные установки формируют депрессию, а депрессия формирует негативные установки. Это замкнутый круг. По мнению психологов, существует всего 14 негативных установок, и от них нужно уметь избавляться самостоятельно. Первое. Чтение чужих мыслей. Мы думаем, что нас оценивают негативно. Второе. Предсказание будущего. Ждем плохого от судьбы. Третье. Катастрофизация. Убежденность в неспособности пережить тяжелые события. Четвертое. Навешивание ярлыков. Оцениваем со своей точки зрения. Пятое. Обесценивание позитива. Хорошие поступки не в счет. Шестое, Негативный фильтр. Пропускаем отношения других людей через фильтр недоверия. Седьмое, Сверхобобщение. У меня всегда все происходит по худшему сценарию. Восьмое, Дихотомическое мышление. Черно-белый мир без оттенков и полутонов. Девятое. Долженствование. Я всем должен. 10 Персонализация. Отнесение на свой счет. Мы берем вину на себя. 11 Обвинение. Виноваты государство, муж, родители, среда. 12 Несправедливые сравнения. Оглядываемся на счастливчиков. 13 Ориентация на сожаление. Могло бы сложиться все иначе. 14 Фиксация на оценке. измерять все по общепринятому стандарту. И есть замечательное упражнение, когда вас одолевает чувство тревоги, прогулка по тропическому пляжу и единство со Вселенной. Нужно сохранить чувство, которое при этом возникает, и в тревожной ситуации использовать бегство в райский уголок. У психологов множество упражнений по избавлению от тревожной ситуации. За это их можно только поблагодарить. «Избавляемся от чувства вины». Чувство вины часто преследует нас всю жизнь, от периода младенчества и до самой старости. Его нам внушает общество так же, как и формирует в нас выученную беспомощность. Написал в трусике в три года – виноват. Принес плохую отметку из школы – виноват. Посидел до ночи с друзьями в подростковом возрасте – виноват. Не сложились отношения с противоположным полом – виноват. Нужно было не на свидания ходить, а проходить тренинги личностного роста – Детей не можешь родители замуж выйти. Виноват, что ты сделал не так? Это Бог тебя наказывает за твои грехи или карма у тебя такая? Часто чувство вины в нас усердно взращивают и формируют близкие, чтобы держать на привязи. Ведь именно чувство вины не позволяет женщине избавиться от мужа алкоголика или садиста. Она убеждена, что алкоголик без нее погибнет, а садист не сможет найти другую жертву. Когда на небесах меня спросят. какие у тебя грехи, я отвечу, «У меня нет грехов, кроме одного. Я чувствую свою вину». Я прошла очень долгий путь, чтобы от этого чувства вины избавиться. А когда я была совсем глупой и бестолковой, я была виновата в том, что допускала совершенно чужих людей в свою жизнь, позволяла им сочувствовать мне, делать вид, что они переживают за меня, лечить меня, учить меня». Я вырастила целую семью, мужа и троих детей, всегда уверенных в том, что я совсем разберусь, решу все вопросы. Меня всегда упрекали моей активностью, моим желанием постоянно что-то делать, что-то строить, развивать один бизнес за другим, бесконечно учиться, никогда не останавливаться. Да я не могла остановиться, потому что за моей спиной была семья, муж инвалид и трое маленьких детей». Может, я и должна была быть другой, мягкой, доброй, умеющей отдыхать и не перенапрягаться, как советуют психологи, но я не могла. Я чувствую свою вину за то, что слушала самых разных учителей, конечно, не тех, что были в школе, а тех, которые знают все о нашей жизни. Эти учителя хорошо знают, как спасти мир, но из них ни один не знает, как спасти женщину, которую некому защитить». Мне пришлось стать опорой, защитницей, спасать свой бизнес от катаклизмов, своих работников от нищеты. И за это все я тоже чувствую свою вину. Много вины. Близкие пытаются внушить нам ложное чувство вины, приобретая рычаг давления. Наше окружение часто пытается нас задавить, руководствуясь своими интересами. Чувство вины – самый сильный крючок, на котором нас можно держать годами и десятилетиями. Их вы устраивали несчастным и неправильно живущим, чтобы можно было вас жалеть, давать советы. А если вдруг у вас все будет хорошо? Пожалейте окружающих и друзей. Не говорите им о том, что вы счастливы и довольны жизнью. Играйте свою роль до конца. Не стоит корить себя за вредные привычки. В отличие от известного актера Михаила, который до произошедшей с ним трагедии возводил свою болезнь в культ и даже не задумывался, что он болен, Сильно известные женщины не стесняются открыто говорить о своей пагубной зависимости. Я записала видео о семи женщинах, публично признавшихся в алкоголизме. Уж если они, публичные и знаменитые личности, не стесняются говорить о том, что прошли путь избавления от зависимости, нам с вами тем более не нужно корить себя за вредные привычки. Кто-то не может справиться с тягой к курению, кто-то переедает. Все это болезни роста и развития. А вы знаете, что врачи говорят о том, что если человек всю жизнь курил, ему ни в коем случае не стоит бросать курить в зрелом возрасте из-за возможности многочисленных осложнений и сбоя систем всего организма. А вы знаете, что алкоголикам, если у них срыв, и они попадают под капельницу, разрешают курить. И мы сегодня вспомним о женщинах, признавшихся в злоупотреблении спиртным. Информация общедоступна, но я не буду называть их фамилии. Гораздо полезнее для нас будет узнать пути, которыми они пришли к здоровью. Известная певица, заслуженная артистка России, чтобы излечиться от алкоголизма, нашла спасение в религии. Знакомство со старцем Николаем на Чудском озере чудесным образом изменило и ее творческую, и личную жизнь. До этого случая пьянство сильно мешало ее карьере, приводило к ссорам с коллегами по творчеству и неприятным ситуациям. Яркая красавица, заслуженная артистка РСФСР, начала понемногу пробовать спиртное, когда училась, а впоследствии активно снималась. На ее пути, к счастью, оказались хорошие друзья. Режиссер заподозрил неладно и позвонил ее отцу. Дойдя до края и пережив клиническую смерть, она смогла справиться и начала жить по-новому. Известная и любимая многими актриса, которую трудно заподозрить в пагубных пристрастиях, признается, что алкоголизм передался ей по наследству от отца, а способствовало развитию болезни, творческой атмосферы и окружение. Только вера в Бога помогла актрисе справиться, о чём она открыто рассказывает. Столь же популярная и любимая народом другая актриса оправдывает своё пагубное пристрастие потерей близких людей, тяжёлой депрессией, сложностями в карьере. Она сама добровольно соглашалась на госпитализацию в психиатрическую клинику, понимая, что самостоятельно не справится – Спасло её желание жить и выбраться из сетей пагубной привычки. Ведущая ток-шоу признаётся, что долгое время находилась в сетях алкогольной зависимости. Целых семь лет она не могла жить без спиртного. Она открыто говорит о своей вредной привычке и о том, что люди беззастенчиво пользовались дружбой с ней. Наливали, приглашали, а некоторые даже надеялись, что она уйдёт и освободит для них тёпленькое местечко. Молодая телеведущая, которой Бог дал яркую внешность, талант и дар, открыто говорит о том, что только благодаря рождению дочери и своей материнской любви призналась себе в том, что не просто выпивает, как все, а серьезно больна и встала на путь возвращения к жизни дочери и публике. Еще одна красавица и умница, ведущая телепрограммы, также благодаря творческой атмосфере в своей жизни и переживаниям расставания с мужем, 3 года злоупотребляла спиртным ее мучила совесть ведь на руках у нее был маленький ребенок ведущая смогла остановиться после несчастного случая который чуть было не привел к трагическим последствиям и больше даже не притрагивается к рюмке что сказать женщины молодцы в отличие от мужчин может быть они сильнее и им не понадобилась трагедия как известному актеру михаилу и что тогда говорить о нас простых смертных Придаваясь пагубной зависимости, мы пытаемся избавиться от своих страхов, снизить уровень своей тревожности и на время стать маленьким и спрятаться под кровать. Но нужно хорошо понимать, что мы можем использовать хороший опыт и справиться со своими вредными привычками, если пока еще это привычка, а не настоящая болезнь. Алкоголизм — это болезнь, а от болезни нужно лечиться с помощью специалистов. А вот если у вас просто привычка выпить с подругами раз в месяц и сходить в ресторан, за это ругать себя не стоит. Как повысить свою работоспособность? Существуют методы повышения своей работоспособности, которым мы можем научиться. К счастью, они хорошо известны, и нам не нужно изобретать велосипед. Мы можем просто использовать то, что хорошо помогает другим. Первое. Определите тип своего естественного ритма. Не работайте вопреки своим естественным биологическим ритмам. Люди делятся на два типа – жаворонок или сова. И жить и работать нужно в соответствии со своими природными ритмами. Не ломать себя и не переделывать. У большинства творческих людей период подъема – время после захода солнца. И, наверное, глупо не использовать лучшее время – ложиться спать в 10 часов вечера, а потом половину ночи мучиться, страдает от бессонницы. Второе. Не пользуйтесь перед сном планшетами и телефонами, особенно в темноте. Избегайте интоксикации информации. Помните, что наш мозг продолжает работать и переваривать информацию, даже когда мы спим. Третье. Ночью нужно спать. Депривация сна – это недостаток или полное отсутствие удовлетворенной потребности в здоровом сне. Мы помним, что ее использовали фашисты в своих опытах над людьми. Все мы хорошо знаем, какими разбитыми себя чувствуем, если не высыпаемся. Только в ночное время вырабатывается мелатонин, способствующий долголетию и здоровью организма. Есть хорошая техника, помогающая уснуть. Сначала нужно полностью очистить свою голову от мыслей, потом расслабить поочередно руки и ноги, а затем начать глубоко дышать. Можно еще мысленно кататься на качелях. Четвертое. Не пытайтесь заглушить начавшееся истощение организма применением стимуляторов — кофе, коньяк, медикаменты. Это только усилит степень вашего истощения. Наше здоровое мышление — это залог уверенности в себе и своих действиях, здоровья и долголетия, развития и правильного взаимодействия с окружающим миром. Как научить детей здоровому мышлению? Учить здоровому мышлению нужны наших детей. Не делать всё за любимого ребёнка, но научить его тому, что мы теперь знаем сами. Мир сейчас стал другим, и главная задача воспитания — подготовить нашего ребёнка к самостоятельной жизни. Нам кажется, что мы стараемся для детей и вкладываем деньги в развитие ребёнка, в кружки, школы и секции, но на сегодняшний день этого мало. Если ребёнок старается всё делать самостоятельно, в его голове формируются правильные нейронные сети, и это задача родителя. Дать ребёнку удочку, а не поймать за него рыбу. Мы часто радуемся, когда наши взрослые уже дети делятся с нами своими проблемами. Но у этой откровенности с родителями есть обратная сторона. Мы сами не научили своего 20-летнего, а иногда и 30-летнего ребёнка справляться с трудностями, оберегать своё личное пространство и не делиться с другими людьми самым тайным и сокровенным. Мы должны с детства учить детей стараться быть самостоятельными, управлять финансовыми потоками, развивать финансовую грамотность, учиться распределять карманные деньги на мечту, на мелкие расходы, на серьезные траты. Если ребенок понимает разницу, а еще если он начинает подрабатывать лет с 11 пару часов в день, то у него другое отношение к нашим вложениям, другие внутренние финансовые опоры. Если мы ребенка полностью содержим, к 20 годам у него неизбежно формируется установка «Дайте мне», а не «Я сам должен». «Купите мне машину», а не «У меня есть свои деньги». Все миллиардеры говорят своим детям «Думайте о том, как прокормить себя самому». Мы можем передать ребенку только навыки, которыми обладаем сами, научить его креативности, коммуникации, критическому мышлению, командной работе. Ведь для ребенка важно не только умение играть или находить себе занятия самостоятельно, но также и взаимодействие со сверстниками. Внутренне мы все ранимы, и взрослые, а тем более дети. Но все люди устроены одинаково и способны сами управлять своим эмоциональным состоянием, видеть разницу между внутренним и внешним ресурсом, находить и использовать свои резервы. Из детства нужно учить ребенка уметь самостоятельно справляться со стрессом, самому решать свои маленькие проблемы. Ребенок — это зеркало, и он является моделью тех людей, которых он копирует. С ним нужно говорить о том, что если у него будет здоровое мышление и правильные мысли, его не будут посещать тревога и страх. Объяснять, что только изменив свое мышление и сделав его позитивным, можно избавиться от негативных установок и реализовать свои устремления и ценности. Сложнее, когда ребёнок пережил психотравму. Иногда родителям сложно говорить об этом со своим ребёнком, и для беседы нужна значительная подготовка или помощь другого значимого и авторитетного взрослого. Если в результате произошедшей психотравмы утрачено доверие ко взрослому, его нужно восстанавливать очень долго. Если же ребёнок излишне тревожный, родителям ни в коем случае не стоит говорить о психотравмирующей ситуации в его присутствии. Страх только укрепиться. В этом случае нужно обязательно показывать альтернативу тревожным мыслям, формировать здравое мышление и у себя, и у ребенка, чтобы негативные установки не передавались по цепочке из поколения в поколение. Итак, если мы понимаем, что здоровое мышление – это самое важное, мы ищем способы его изменить, и тем самым восстанавливаем баланс организма. Учим здоровому мышлению наших детей.